Глава 8. Летящий топор На другой день не состоявшаяся деревня Троцковка, она же Николаевка, Дроздовка тош, гудела, как встревоженный улей. Стало, к примеру, известно, что прибывший из Москва с утра заявился к кузнецу Игнату, ведя за собой школьную лошадь, и потребовал подковать ее как следует. Кузнец попытался было заортачиться и указать на то, что у него и так работы навалом после чего услышал от столичного разные слова, преимущественно непечатные, и обещание упечь его в уездный допр за неуважение к власти. Сноска. Допр. Тюрьма. Игнату была даже предъявлена пугающая бумажка с большой круглой печатью и пробелом в том месте, где должно стоять имя арестованного. Струхнув, кузнец подковал лошадь, но после того, как грозный муровский агент отбыл, устыдился своего страха, и теперь гордо рассказывал всем желающим, что не будь опален представителем власти, он бы показал ему Кузькину мать, и не только Кузькину, и даже не только мать. Затем страшный агент наведался к отцу Даниилу Воскресенскому, который был занят тем, что пересчитывал своих кур и яйца, которые они снесли. Священник, немолодой уже человек в сильно поношенной рясе, поглядел на пришельца в точности так, как должен смотреть представитель притесняемой религии на того, кто способен причинить ему очередные неприятности. Но Аполлин удивил его вопросом, не пропадали ли с местного кладбища черепа и вообще, не рылся ли кто-то в могилах. «Странно, что вы это спросили», — сказал священник. Он вытер руки о первый подвернувшийся лоскут. Носовые платки в деревне сыскать было в то время затруднительно и пригласил гостя следовать за собой. В поводу Иван по-прежнему вел лошадь, уже подкованную. Около кладбища опалин привязал ее и поспешил за священником. Тот показал приезжему братскую могилу, в которой хоронили умерших от тифа. Видите, здесь земля осыпалась, стали видны кости. Но произошло ли это по естественным причинам или от того, что в ней кто-то копался, я сказать не могу. «Я попросил могильщика набросать сверху земли». «Когда именно вы заметили, что с могилой неладно? Давно?» Священник немного подумал. «Э, «Кажется, это было на Пасху». «Да, именно тогда». Палин воспрянул духом. Пасха в 1926 году выпала поздно и приходилась на 2 мая. По всем расчетам, призрак стал тревожить обитателей Дроздова в конце мая. Поблагодарив отца Даниила, Иван спросил, как ему найти приезжих комсомольцев, которые раньше жили в усадьбе. Давайте я вам покажу. Они поселились недалеко от меня, у Евстигнейча. — Это бывший слуга инженера, что ли? заинтересовался Апалин. Да, подтвердил отец Знил. Хотя он уже умер. Дом его называют как прежде. Сын состоит в партии, в уезде его хорошо знают. Земская больница. То есть, бывшая Земская в прискорбном состоянии. Он недавно ездил куда-то, просил средства на ремонт. А доктор Виноградов сейчас в больнице живет? Апалин знал, где живет доктор, но профессиональная привычка обязывала его задавать одни и те же вопросы разным лицам и следить, как они отвечают. Он спросил почти машинально, но от него не укрылось, что старый священник смутился и даже сбился с шага. Да, там. «Его помощник — фельдшер Горбатов. Хороший человек». Опалина заинтересовала, с чего вдруг собеседник свернул разговор на фельдшера, о котором даже не было речи, но тут они пришли, и Иван решил отложить расспросы до другого раза. Сын Евстигнееча жил в добротном каменном доме. Во дворе имелась цепная собака, которая не хотела пропускать Опалина, но тут появилась уже знакомая ему девочка Наденька, призвала пса к порядку и впустила гости. Лошадь он, прежде чем войти в дом, привязал к дереву. «Ты подожди, подожди», — прощебетала Наденька, узнав о цели его визита. «Они сейчас придут». В комнатах было чисто, мебели — ровно столько, сколько нужно, и самый простой. Первая от входа комната, судя по всему, периодически играла роль приемной, потому что на стене висела картинка, Ленин выступает на фоне красного знамени. В спальне, которую от отвели Самольцем, Иван прежде всего заметил довольно широкую кровать. Чемодан с железными уголками, еще один и чем-то воняет, в тазу замочены для стирки то ли носки, то ли чулки, и кто-то их там явно забыл. Опалин поморщился и отвернулся. Происхождение он был самого простого, но чего то с детства не выносил свинства, в чем бы оно ни выражалось. «Я не могу долго ждать». — сказал он Наденьке, которая, важно, как взрослая, смотрела на него. «Они сейчас поругаются и вернутся», — ответила девочка. «Они здесь не ругаются, а только когда выходят». «А почему не ругаются?» «Он ее замуж не берет», — ответила собеседница беспечно. «Давай играть. Ты умеешь, Владушки?» Когда Глеб проскурен, и Авдотья Демьянова вернулись домой, Они застали в комнате хохочащего во все горло агента угрозыска, который играл в ладушке с дочерью хозяина. Комсомольцы с изумлением вытаращились на гости. «Это я тут вас ждал», — сказал последний, поднимаясь со стула. «Я Иван Апалин, агент московского угрозыска». Строго говоря, он пока что считался только помощником агента. Но в том, что касается званий, униформы и знаков различия, в ведомстве царила невообразимая путаница. Каждый год выходили все новые и новые приказы. Сотрудников тасовали и переименовывали, меняли петлицы, забрасывали строптивые угрозы с указаниями, что его работники обязаны носить униформу, разрешали не носить ее по обстоятельствам, например, во время засад, и снова требовали, отменяли вчерашние приказы и действовали всем на нервы своей начальственной неразберихой. Отчасти по причине этой неразберихи Опалину удалось заполучить униформу с красной звездой и углами, причем на петлице слева красовались звезда и два угла, что означало главу уездного угрозыска, а на петлице справа сияла одинокая звезда, которая относилась вообще не к угрозыску, а к милицейскому начальству. «Некогда нам тут с тобой возиться», — объявило Ивану лицо, ведающее распределением униформы. Лицо это сильно смахивало на морду, но мы из вежливости будем все-таки считать ее лицом. «Звезды убери. Один угол переставь направо. И вообще, для тебя и этого много». Зеленая петлица с одним красным углом означала рядового агента угрозыска. «Как же я переставлю?» — спросила палина растерявшись. «Да как хочешь», — равнодушно ответило лицо и занялось следующим агентом. Апалин отлично понимал, что ему всучили некомплектную униформу и что по совести он имеет полное право требовать замены. Но наличие звезд показалось ему хорошим предзнаменованием и странным образом его взбодрило. Так просто расстаться с ними он не смог и для начала устроил себе симметричные петлицы со звездой и углом на каждой. Таким образом, он произвел себя в старшие инспекторы угрозыска. Кстати сказать, новые петлицы помогли ему раскрыть преступление, но об этом мы расскажем как-нибудь в другой раз. Само собой, в фокусе опалина с униформой стало тот чуже известно, и он получил нагоняй. Вдобавок лошак стал всем рассказывать, что Ваня задается, и что он смотрит на товарищей свысока, чего никогда не было. У меня рука не поднялась убрать звезды. — искренне сказал Апалин Филимонову, когда тот попросил его объясниться. — И вообще я не умею переделывать петлицы. — Придется вам переделать, Иван Григорьевич, — спокойно ответил Филимонов. Он держался обращение на «вы» со всеми, включая задержанных за воровство беспризорников, чем поначалу бесил Апалина, а потом стал восхищать. На следующий день Иван явился в угрозыск с одним углом на петлицах и терпеливо выдержал все шутки по поводу своего понижения. И теперь он стоял напротив комсомольцев в белой летней гимнастерке, которая, впрочем, уже успела потемнеть от жары. А Палин гордился своими зелеными петлицами и очень старался напустить на себя соответствующий им вид — Но так как он только что заливаясь хохотом, играл с Наденькой Владушки, столь резкий переход ему не удался. «Э -э -э да, я слышал, что вы приехали, забормотал Проскурин, который представлял себя Палина совсем не так. Давай на ты, ладно? Апалин попросил Надю постеречь лошадь, чтобы ее не увели, и девочка вышла. Приезжие комсомольцы составляли любопытный контраст друг с другом. Он — высокий, очень худой брюнет с удлиненным лицом и впалыми висками. Она сероглазая, русоволосая, в теле и, пожалуй, хорошенькая. По ее лицу Апалин сразу же понял, что она сильно не в духе. Одеты комсомольцы были по-городскому, хотя, возможно, Проскурин считал, что серая толстовка и бесформенные штаны придают ему деревенский вид. Сноска. Мужская рубашка, носившаяся на выпуск с накладными карманами и поясом. «Если опять начнутся дурацкие вопросы про то, сколько мы пили, прежде чем увидели привидение», — предупредила девушка, сверкнув глазами, — «я уйду». «Это вовсе не дурацкий вопрос», — заметил палин «Но я уже понял, что вы ничего не пили». «Понимаешь, Ваня», — доверительно начал Проскурин, — «мы комсомольцы, авангард революции, И оказались в такой, в такой нелепой ситуации. Призрак. Да, боже мой, не божись». — оборвала его Дуня. — Ты права. — Тот чужо уступил Глеб. — Это я зря. Но, понимаешь, Ваня, если бы я не видел призрак собственными глазами... — Меня интересует, — сказал Апалин, — не могло ли это быть чьей-то шуткой? — Твой коллега тоже так думал, — воинственно бросила Дуня. Ухмылялся и говорил, — это все ерунда. Вас провели как младенцев. А сам с ним столкнулся, чуть не посидел. Вы знаете, что в соседней деревне... «Недавно убили Селькора. неожиданно спросил Апалин. Комсомольцы переглянулись. «Это не то, что ты думаешь», — буркнул Глеб, насубившись. «Это не... это не политическая, вмешалась Дуня. Он по пьяни изнасиловал девушку. Ее братья схватили его, потащили к реке, сунули в воду головой и держали, пока он не захлебнулся. Здесь все знают, как все было. Да и Селькор он был так себе, если честно. «Дуня!» предостерегающе шепнул Проскурин. — Не надо так. Человек умер. Это трагедия. Он сообщал в газету о злоупотреблениях, разоблачал кулаков. — Да ну тебя! — буркнула Дуня. Она достала папиросы, нервным жестом выбросила одну из пачки и, черкнув о стену спичкой, закурила. — А как вообще обстановка в деревне? — спросил Опалин. Его собеседники снова переглянулись. Дуня выпустила клуб дыма и воинственно прищурилась. Темнота, дикость и невежество. Процедила она сквозь зубы. Вот и вся обстановка. Стараешься, стараешься, и все напрасно. — Ну, не все, — примирительно вставил Глеб. — Мы наладили работу ячейки. — Понимаешь, Ваня, — заговорила Демьянова, обращаясь к Капалину, с деревни ничего поделать нельзя. Я не знаю, как это объяснить, но очень мало стоящих людей здесь. Мало. Почти все либо пьяницы, либо кулаки, либо подпевалы кулаков и ничего на них не действует. Да им даже, чего они хотят, бесплатные керосины, мануфактуру, подешевле, они и тогда покажут тебе кукиш. Они наконец-то получили землю. То, чего им никто не дал, и царь не дал, в 61 году им дали большевики. Ты думаешь, они благодарны? Хоть немножко, хоть чуточку. Нет. Они говорят, что большевики ни при чем, что они сами вырезали помещиков, сами все забрали. Они и слышать не хотят, что это стало возможно только благодаря революции, и что наша революция — великая, величайшее событие в новейшей истории. Они желают лишь сидеть на своей земле, и чтобы государство им в ноги кланялось. Выпылила она со злостью. Их не интересует международное положение. Им все равно, что наша страна окружена врагами, которые жаждут ее погибели. Я не знаю, что можно сделать, чтобы... Ее лицо исказило отчаяние, она взмахнула рукой, в которой держала папиросу. Аполлин понял, что перед ним не какой-то приспособленец вроде лошака, а человек с убеждениями, который отъехал на несколько десятков верст от Москвы и увидел, как его убеждения разбиваются о реальность. И еще он подумал, что в паре Демьянова-Проскурин главной была именно она. Здесь очень силен стихийный анархизм. Пробормотал Глеб. Это не анархизм. Девушка резко мотнула головой. Это хуже. Им на все плевать. Они заполучили то, о чем мечтали целые поколения, землю, и теперь уверены, что их никто с места не сдвинет. Учиться они ничему не хотят. Городскую жизнь презирают. Книга интересует их только потому, что можно вырвать из нее лист и сделать самокрутку. И даже лучшие среди них, даже лучшим нельзя доверять. Ты о Зайцеве? быстро спросил Проскурин. «Я считаю, мы должны...» «Кто такой Зайцев?» Удивился Апалин. «Ты в его доме находишься. Это наш хозяин». «А что с ним не так?» «Мы узнали, что у него был брат, который воевал за белых». «Если он член партии», — сказал Опалин, «там наверняка знают об этом». «Может быть», — пробормотал Глеб. «А если нет?» «Мне показалось, он скрывает, что...» Надвигалась гроза. «Нет, не снаружи». А внутри дома, обернувшись, Палин увидел в дверях подбоченившуюся бабу, и на лице ее пылала такая злоба, что на мгновение вооруженный помощник агента угрозыска страстно захотел оказаться где-нибудь в другом месте. — Ах вы свиньи! — проговорила она, качая головой. — Свиньи! — Какое вы имеете право нас оскорблять? — возмутилась Дуня. — Такое! — «Мы потеснились, вас к себе пустили. Денег с вас не берем за постой. Жрете в три горла, твари. Загадили все?» Она метнула злобный взгляд на тазик. «Второй день свое тряпье постирать не можешь. Так мало того ты еще и сплетни слушаешь, которые враги мужа моего про него распускают. Какой еще брат Беляк?» Завизжала она. «У него один брат был, а Тифа помер. Закопали зимой, когда земля была как камень. Суки!» «Всем же известно, что его похоронили, нет? Приперлась тут гнида городская в воду мутить!» «Послушайте...» — пробормотал Глеб. «Нам жаль, что мы ошиблись. Но вы... ругаться... зачем же?» «Мой муж к вам с добром, а вы на него доносы писать удумали?» — заверещала баба багровее. «Ругаюсь? Я? Так вот тебе!» и она плюнула в вытянутую физиономию комсомольца, после чего кинулась на городскую гостью, вцепилась ей в волосы и принялась от души ее тузить. Дуня завизжала и стала отбиваться, но против крепкой деревенской бабы у нее не оставалось никаких шансов. А Палину позже было неловко вспоминать, что он не сразу кинулся разнимать женщин, но тут прибежал хозяин дома, и объединенными усилиями они растащили противниц. Плача и ругаясь, хозяйка объяснила мужу причины своего поведения. Дуня тихо всхлипывала в углу, проскурин, который во время драки словно окаменел, стоял с ошеломленным видом. — Пусть убираются отсюда! — крикнула хозяйка. — Не желаю их тут видеть! А Палину стало тошно, и он улизнул. Во дворе Иван попрощался с Наденькой, отвязал лошадь и направился обратно в усадьбу. Ему было над чем подумать. Перекусив на скорую руку, он заодно доел огурцы, которые презентовала Марфа, позвал Свешникова и велел запрячь лошадь и доставить его на станцию. Во дворе домика Терешина не было видно ни зловредной козы, ни громадной собаки. Постучав, Апалин вошел. Марфа, разбиравшая нитки, поглядела на него с удивлением. «Здрасте», — сказал Апалин. «Вот, привез обратно банку. Спасибо за угощение». «Надо же, живой!» — протянула Марфа с удивлением, разглядывая его. «Значит, дом тебя не убил?» Какой он меня может убить?» — сердито спросил Апалин. «Как, как? Да как он комиссаршу Стрелкову убил?» — ответила Марфа и перекрестилась. «Я еще девочкой была, на моих глазах это все случилось. Она, значит, ворвалась со своим отрядом и стала кричать, что сейчас всем покажут». И тогда топор слетел со стены и ударил ее поперек горла. Представляешь, никто к Стрелковой не подходил, не приближался даже. Она упала на пол, подергала ногами и померла.